«Готовь!» — прорывела Брэнди в полный голос, повернулась и увидела облака пыли, окутавшие приземлившийся корабль. «Как только пыль осядет, они могут начать стрелять из лучевого оружия, так что будьте готовы залечь!» Адский рокот корабельных дюз вдруг резко утих, наступила тягостная тишина. Пыль умерла. Мало-помалу оседало, и окопнику стало худо при мысли о том, что того и гляди, его поджарят смертоносные лучи. Но он в отчаянии стал искать взглядом, за что бы спрятаться, и остановил свой выбор на аэроджипе. Пожалуй, это было не идеальное укрытие, но все же окопник понадеялся на то, что лучи ультрафиолетового лазера класса 4... я которая говорила Бренги за машиной его не достанут сжавшись в комок за джипом окопник услышал голос Армстронга люки открываются окопник опасливо выглянул из за машины но тут же убрался потому что прямо на него пронесло что-то огромное и оглушительно ревущее шлёпнувшись на спину Окопник увидел шоколадного Гари, несущегося мимо на своём аэробайке. Сержант снабженцев крикнул: "Не дрейфь в тебрации!" и пронёсся дальше с невероятной скоростью. Снова, опасливо выглянув из-за джипа, адъютант Портача увидел рядом с совершившим посадку кораблём несколько фигур, всё ещё окутанных облаком пыли. Некоторые из выседившихся из корабля людей ловили и укладывали на песок какие-то ящики, которые другие люди выбрасывали из открытого грузового люка. Затем из нижнего люка выехала какая-то машина, а следом за ней вышло ещё несколько людей или нет. Решив, что сейчас ему не грозят ни лазерные лучи, ни шальные пули, Копник поднялся, выскочил из-за джипа и проворно подбежал к Армстронгу. Тот стоял за штабелем ящиков, высотой ему по пояс, и наблюдал за кораблем в бинокле. Что там происходит? спросил копник, тяжело дыша и присел на корточки, завидуя выдержке Армстронга перед лицом опасности. Но не выгружая это оборудование, Ответил Рамстронг, глянул сверху вниз на скорчившегося за ящиками окопника и добавил «Сели в машину и едут». Окопник отважился выглянуть из-за ящиков. Машина, отъехав от корабля, медленно приближалась к позициям легионеров. С виду она напоминала аэроджип. Несколько человек, сидевших в ней, держали здоровенные прожекторы. Но на взглете копачника это могли быть вовсе не прожекторы, а положительно что угодно. Следом за машиной шли пешком ещё несколько человек. Копачник расслышал приказ Бренди не стрелять. Убедившись в том, что интервенты пока не предпринимают никаких враждебных действий, копачник осмелел и решил, что можно встать. Поил уже осела, и он увидел, что едущая к лагерю машина окрашена в жёлтый цвет. Это не военная окраска, подумал окопник. На борту машины чернела какая-то надпись, но оттуда, где стоял окопник, он не мог её разобрать. Один человек из тех, что ехали в джипе, стоял рядом с водителем, выпрямившись во весь рост. Не похожи на вражескую атаку, пробормотал окупник. Да «Вот ты именно не похожи, кивнула он в строку. Но если это те, о ком я думаю, то для вас, майора, было бы куда как лучше. Те, если бы это были няни, а настоящие огреццы. Что? Что вы сказали? взвигнула копник. И прищурившись, уставился на приближающийся джип. Теперь машина была достаточно близко к лагерю, и лейтенанту мог отчётливо различить женщину, стоявшую рядом с водителем. Женщина улыбалась и радостно махала рукой. "Где-то я её видел", нахмурившись, пробормотал Окупник. "Естественно, видели", хмыкнул Адам Строк. И опустив бинокль, приветственно помахал женщине рукой. Легионеры выбрались из окопа и дружно замахали. А что же происходит? Но тут джип развернулся, чтобы объехать груду камней, и Якопник нагонеть смог прочесть надпись на дверце машины. Служба межзвёздных новостей А женщина рядом с водителем была никто иная, как Дженни Хиггинс, та самая репортёрша, которая сделала знаменитостью капитана-шутника. Народу тут так и напали. Напали межгалактические папараццы. Находиться в тускло освещённом, десноватом помещении было скучно даже вдвоём. Скучно, иначе не скажешь. Шут и Бигер уже давно исчерпали все темы бесед о том бедственном положении, в котором оказались. А разговоры на другие темы им почему-то не особенно удавались. Короче говоря, оба смертельно скучали. В какой-то момент скука настолько одолела Шута, что он принялся футболить гировибол, подброшенный им в камеру. Но всякий раз, ударяясь о стенку, Колокольчик внутри мяча громко звенел, и это действовало на нервы не только самому шутту, но и битеру. Ударюв по мячу раза три, шут уселся около стены и стал думать о побеге, а также о том, каким образом наладить контакт с теми, чьими пленниками они стали. До сих пор битер неизменно отыскивал бреши в тех идеях, который высказывал шут. Почему-то всякий раз, стоило шуту впасть в тоску, взгляд его всегда останавливался на ярком мячике. Может быть, можно было каким-то образом вытащить из него колокольчик. Но пока он занимался боем этим, колокольчик звенел бы ещё чаще, чем при игре в футбол. И тогда Битер Точно замучил бы его придирками и насмешками. Уж лучше тоска и скука, решил шут. Похоже, у него начались галлюцинации. Он не прикасался к мячику, но мог поклясться, что услышал тихий звон. Мячик при этом неподвижно лежал на полу. Наверное, нервишки расшалились, подумал шут. Говорят, что в одиночках люди сходят с ума. Правда, он ничего не слышал и не читал о том, что бывает с теми, кто оказывается в камере на пару со своим дворецким. Но сейчас шут показалось, что это ничуть не лучше. "Сэр, не будете ли вы так добры перестать?" учтиво проговорил Бикер, словно прочёл мысли шутта. Что перестать? Огрызун сошут. Неужто мне уже нельзя спокойно посидеть и подумать? Вы что-то делаете с мечом, сер? Сердито зыркнул на него бикер, я слышу звон колокольчика. Шут вздрогнул. Ты тоже слышишь? А я думал, мне кажется. Нет, сер, вам не кажется. Взгляни, он движется. — возразил Бикер и указал на мячик. И действительно, мячик едва заметно подпрыгивал, словно пол под ним дрожал. Шут и Бикер встали и инстинктивно попятились подальше от подпрыгивающего мяча. Что бы сейчас ни происходило, это явно было что-то новенькое. Все брежние перемены в камере — Да стavk копящей и самого меча не сопровождались никакими звуками и вибрации на глазах у пленников дальняя стена начала менять цвет вернее говоря её цвет стал более бледным как будто в краску подлили растворитель через несколько мгновений после начала этого процесса сквозь стену стали видны какие-то силуэты шут Радостно хлопнул Владовыш и воскликнул: "Похоже, они наконец решили выпустить нас, Бик. Может быть, вы и правы, сер", уклончиво проговорил Бикер. "Однако есть и столь иной вариант: вероятно, они явились, чтобы допросить те нас. Но тут места маловато", не согласился шут. "Но если они размером Синжанцев тогда. Вот вот кивнул Бикер. Пока мы не располагаем достаточным объёмом сведений для того, чтобы судить, к какой расе они принадлежат, и очень может оказаться, что они принадлежат к расе нам совершенно незнакомой. Шут положил руку на плечо дворецкого. Думаю, это мы скоро выясним. Стена стала почти прозрачной. Силуэты преддвинулись ближе. К превеликому изумлению, пленников один из тех, кто явился к ним, вдруг наклонился, просунул голову внутрь камеры и спросил: "Эй, Бикер, это вы что ли?" "Я узнаю этот голос", обрадованно вскричал шут. "Суси, что ты тут делаешь?" капитан изумлённо воскликнул Суси, который теперь был отчётливо виден, поскольку почти вся стёна стала совершенно прозрачной. "А вы-то что тут делаете? Или надо не так спросить? Если вы тут, то кто же тогда в лагере остался?" Понятия не имею, о чём ты толкуешь, отозвался шут. После чего они с бикером поспешно покинули место своего заключения и оказались на склоне невысокого холма, рядом со входом в пещеру, вырытую в песчаной почве. Перед ними стояли суси, лётный легионер квел и ещё несколько легионеров. Но как не радовабыли шут и бикер встреча со старыми товарищами, они не могли не обратить внимания На ещё одно создание. Первым впечатлением шутта было такое: ему почудилось, что он видит механического человека, созданного из сочетания ARG и портативным компьютером. Приглядевшись получше и поняв, что это ему не чудится, шут понял, что и вправду видит перед собой плод соединения ARG с портативным компьютером, вот только почему-то это странное создание было окружено мерцающей дымкой и оттого казалось плохо сфокусированной голограммой. Каким удивительным не было это зрелище, Шут решил, что пока у него без этого тревог впереди достаточно, поэтому он просто порадовался тому, что снова на свободе